Глава 24. Неприятного аппетита. Я проснулась от того, что окно в палате было открыто, и свежий воздух, смешанный с ароматом леса после дождя, наполнял ее. Я глубоко вздохнула и поднялась. Голова была свежей, тело непривычно легкое. Если не считать, что вчера, по-моему, я перепила чая. Босая, я бросилась в гигиеническую комнату совершить утренние процедуры. На банкетке лежали розовое платье и белье, и стоял поднос со стаканом с голубой жидкостью и чашей с овальными салфетками. Я уже начинала к этому привыкать. После очищающих кристаллов в капсуле я ощутила бодрость и свежесть, а мои волосы струились ровным шелком по плечам. На этот раз я не стала их собирать ни в косу, ни в хвост. Я пропустила пальцы сквозь густую челку и улыбнулась себе в зеркало. «Что ж, дубль 2. Кира Балагоева. Тебе нужно взять себя в руки и попробовать. Кира. Я оглянулась на дверь, выпрямилась и поспешила в палату. В красивом золотом платье под поясанным широким коричневым ремнем у окна стояла Нея и смотрела на лес. Когда она оглянулась, белоснежная копна завитых волос взмыла в воздух, как облако. Широкая улыбка осветила ее лицо, а в глубине глаз сверкнуло восхищение. «Какие красивые у тебя волосы, Кира!» «Приветствую традиционным жестом», – произнесла нея Я ответила ей тем же жестом, совершенно непроизвольно. «Благодарю». «Давай позавтракаем сегодня в одном чудесном месте». Жалобное урчание раздалось в животе. нея весело подняла брови. «С удовольствием», – засмеялась я, прикрывая живот ладонью. «Я вижу, ты уже готова. Пройдем?» Мы вышли в знакомый коридор, Прошли мимо лаборатории, свернули несколько раз и вышли на широкую площадку под открытым небом. Воздух был уже не таким прохладным, как в прошлый раз, но ощущалось, что прошел дождь. «А что там?» – кивнула я на сферическую крышу с другой стороны площадки. Стены были прозрачными, но ничего, кроме зелени, внутри я разглядеть не смогла. «Это закрытый сад, место для отдыха и принятия пищи. Нам туда». Приятным теплом отозвалось во мне новое наблюдение. В медицинском корпусе, оказалось, существуют благоустроенные зоны для жизни и общения. А не только лаборатории и палаты. Двери разошлись, и в нос ударил густой аромат цветения каких-то растений. Но он бодрил. Внутри обнаружились настоящие джунгли с пышными растениями. Лианами, плетущимися по стенам. С огромными листьями, апахалами, высокими древесно-кустарниковыми зарослями и островками для отдыха. Диваны и кресла со столиками органично вписывались в выстриженные окружности. Заросли густые и объемные, но сад был ухожен и продуман до мелочей. Пол был выстилен белой плитой. Тёплый свет падал сквозь прозрачную крышу сферу и, отражаясь от поверхности пола, заливал собой все пространство. Место напоминало зимний сад. «Здесь никого нет?» С осторожностью осмотрелась я. «В такое время здесь редко кого можно встретить», ободряюще подмигнула Нея, понимая мою настороженность, и поманила за собой к ближайшему островку. Мы уютно устроились в объемных, но удобных белых креслах, расположенных так, словно кто-то, проходя под джунглем, обустроил местечко для привала. Продолжая осматриваться и мысленно восхищаться природной красотой сада, я спросила «А Гия к нам присоединится?» «Заказывали геа Он здесь!» прозвучала над духом Я вздрогнула и оглянулась. Позади, раздвинув крупные листья над головой, возле контейнера с завтраком на троих, стоял Гия и улыбался. «Здравствуй!» обрадовалась я. геа засмеялся добрым смехом с обаятельной хрипотцой и направил контейнер ближе к столу. «От его улыбки стало всем светлей», пропела мысленная я. «Кира, сегодня у нас на завтрак деликатес», – озвучил он и приоткрыл крышку над блюдом. Голод одолевал, и я готова была съесть слона, но когда увидела, что лежала на тарелке, то отпрянула назад, как от чего-то зловонного. «Кира, что с тобой? Это очень вкусно. Попробуй», – удивился мужчина моей реакции Ней же просто улыбнулась в ладошку, думая, что я не замечу. Геа посмотрел на нее и сразу отреагировал. «О, тебе не нравится. Что ж, тогда есть запеченные овощи в ягодном сиропе». «Это годится», – стараясь не смотреть на мерзкую болотно-зеленую глазунью, ответила я. Завтрак вышел забавный прежде всего тем, что во время него мы, как светские люди, поговорили о погоде, о природе и немного о том, как на Тесане производят продукты питания. Утро было наполнено оптимизмом. Нея напомнила о трех циклах Тея – месяца – Тейс, Тейнус и Тей, и рассказала любопытную вещь. Оказывается, в один Тей саницы садили, выращивали и собирали все продукты питания. Ничего не производилось на фабриках. Все продукты исключительно выращивались в естественной среде. Некоторые растения плодоносили в своем режиме. Например, те оранжевые шишки, что так понравились мне – вырастали только в конце седьмого и в начале четвертого тея, то есть всего два раза в год, в отличие от многих овощей и фруктов, которые вырастали регулярно. Высадкой семян быстрорастущих растений тессаницы занимались в тейс-цикл, в который я проспала после оборока. Затем, следующие 20 дней тейнуса, то есть уже сейчас, они ухаживали за растениями, а те начинали вызревать. а в конце каждого тея собирали урожай. Планета оказалась плодовитой. Я почти не задавала вопросов, а внимательно слушала и очень много ела. Гия даже заказала еще одну порцию запеченных овощей. Казалось, я не могу наесться, очевидно, после голодных суток в палате. Но когда Нея и Гия закончили поочередно рассказывать о продуктах питания, у меня возник вопрос совсем на другую тему. «Гия, расскажи, как Марк определил, что я потенциальная Тесса?» У него был какой-то прибор?» Несмотря на настроение фоновом режиме, сознание до сих пор перерабатывало услышанную накануне вечером информацию. Мозг пытался переварить их теорию и выдать свое собственное, ясное, логичное заключение. ге аккуратно промокнул губы салфеткой и откинулся на спинку кресла. «То, что ты чувствуешь при сканировании ментала, говорит, что ты носишь в себе Тессу. Обычно, когда Тесса рождена в теле разумного существа, в твоем случае земного человека, реакции тела на некоторые раздражители, и выдают ее присутствие. Практически все организмы женского пола, нет эссанийского происхождения, сопротивляются сканированию, но все-таки поддаются ему. Твое сопротивление очевидно и пока непреодолимо. Никто из эссаний не проявляет реакции на сканирование, подобных твоим. Чаще всего никто даже не предполагает, что его сканируют. Свою же реакцию ты осознаешь в полной мере. «Но ведь это может быть и сверхчувствительность. У нас на Земле есть люди, способные ощущать разные виды энергии. Их называют экстрасенсами или медиумами. Их реакция могла бы быть такой же». «Ты владеешь экстрасенсорикой?» – задал встречный вопрос Геа. «Нет, никогда не замечала за собой. Интуиция неплохая, но не более того». «Еще одним показателем выступает твоя способность блокировать ментала. Люди не обладают такой способностью. Более того, никто из ранее найденных ТЭС не обладал». «Блокировать ментала», – изумленно повторила я уже известную истину. «Верно. Не все тэс умеют это делать, но при должном обучении это возможно. Однако не все могут позволить себе такой подарок, и не каждый может его подарить». И, конечно же, излучение твоей чистоты явились основным поводом отправки нашего сотрудника на Землю. Какое-то приятное чувство разлилось внутри. Только сейчас я в полной мере осознала, чем обладаю. Так вот почему исчезает боль, когда я выставляю блок, пока они не нашли способ читать меня. То, что я каким-то образом умею блокировать ментала, было слабым утешением, но теперь здесь это было моим маленьким преимуществом. После завтрака Гия с удовольствием отметил мой оптимистичный настрой и, пожелав оставаться на этой волне, попрощался. Я потянулась в кресле, как кошка, объевшаяся рыбой, и вздохнула. Хорошее начало дня. Но не успела я порадоваться своему настроению, как Нейя оповестила. «Кира, Сиерра Райл, руководитель адаптационной группы, хотел бы поговорить с тобой». Я тут же выпрямилась в кресле и оглянулась. Рядом никого не было. Я прищурилась и стала рассматривать пространство сада между листьями. Никого. Я вернулась в прежнюю позу, но расслабиться уже не смогла. «Это обязательно?» Поморщилась я, вспоминая наш вчерашний напряженный разговор. С одной стороны, было неловко посмотреть ему в лицо после всего того, что наговорила. С другой, я чувствовала, как уже нарастает новое напряжение. «Вы будете часто взаимодействовать, это необходимо», – ответила нея «Ты останешься со мной?» – с надеждой спросила я. «Увы, я не могу. Мне нужно выполнять свои обязанности. Но я присоединюсь к тебе чуть позже». Я огорченно уронила голову на спинку кресла и положила руки на колени, сплетя пальцы в замок. «Останься здесь, он сейчас подойдет. Может, тебе еще что-нибудь заказать?» «Нет», – криво улыбнулась я и мысленно добавила, «у меня при нем кусок в горло не полезет». Нэя попрощалась жестом и ушла. Некоторое время я сидела в кресле в остром ожидании появления мужчины, но потом выдохнула и, размяв плечи, поднялась, чтобы в прогулке по саду снять нервное напряжение. Однако только я сделала шаг, чтобы обогнуть кресло, как тут же оступилась, наткнувшись взглядом на строгое лицо руководителя группы. Высокий, широкоплечий, весь в белом, холодный, как айсберг. Он секунду пристально смотрел в глаза, а затем поприветствовал. Я только растерянно кивнула, опустила глаза и в полном молчании напряженно села на свое место. Мужчина прошел креслу напротив и опустился в него с грациозностью льва. Я чувствовала, как от него исходит мощная энергетика хищника. Меня от нее подташнивало. «Вот вы знаете, что нами движет Сиерра Кира». Без прелюдий начал он вежливым, но ледяным тоном. «Вы выспались, прекрасно выглядите. Надеюсь, что могу обсудить с вами несколько важных вопросов». От его сомнительных комплиментов глоток воздуха застрял в горле. Я порывисто выдохнула, стараясь сделать это как можно тише, и нервно заправила волосы за уши. «Благодарю. Наверное, можете». Бросив на мужчину короткий взгляд, я заметила, что он не слишком-то и нуждался в моей благодарности. Его лицо оставалось бесстрастным, будто он вообще не имел ни чувств, ни эмоций. Однако он подавлял одним своим присутствием. «Что вам угодно?» Тихо спросила я, стремясь быстрее завершить разговор. Снежный человек медлил. Когда я обратила на него взгляд, он пристально рассматривал меня и продолжал молчать. Не став дожидаться болезненных ощущений в теле, я тут же вообразила бетонную стену между нами. «Когда вы готовы вернуться в эрук Наконец прозвучал вопрос. Я удивленно подняла брови, и прежде чем успела сообразить, с языка сорвались слова. «И это ваш важный вопрос?» Уголки его глаз устрашающе дрогнули, и я вытянулась в кресле, как струна. «Сиера Кира, я задал вам вопрос и жду ответа». Я чувствовала, как внутри начинается вихрь, который при всем желании было не удержать. Нахлынули все самые мрачные чувства, так тщательно замаскированные надеждой на лучшее. Все самые страшные картины будущего предстали перед глазами. Утренний оптимизм смыло, как водой. «А когда же вы дадите мне ответ?» – суровым тоном упрекнула я. «Я вижу, вы все еще не приняли решение», – невозмутимо прокомментировал мой ответ снежный человек. «Какой же вы жестокий! У вас, видимо, отсутствует ген сочувствия!» Он даже бровью не повел, но холодно произнес. «Со временем вы оцените оказанную вам услугу, Сиера Кира!» Я громко усмехнулась и скептически покачала головой. «Вы искренне полагаете, что ты, Саня, — это идеальный мир, совершенный для любого существа? И каждый, оказавшийся здесь, должен быть счастлив и благодарен?» А как же целый мир убеждений и привычек внутри каждого такого существа? Как можно легко выбросить из головы то, что дорого, но потеряно навсегда? А что, если бы вас перенесли на землю? Что бы вы делали и чувствовали? Вам было бы легко без вашего совершенного мира? Ваше мнение об отношении тассаницев к укладу и источнику своей жизни ошибочно. «Это наш дом, и мы делаем все, чтобы сохранить его, даже прибегая к такому сложному процессу, как поиск и адаптация ТЭС». Без раздумий ровным тоном выдал мужчина. «Вы не ответили на вопрос?» – недовольно прищурилась я. «Это бессмысленный вопрос. Такого не могло быть». Я раздраженно дернула плечами. «О, ну, конечно, такого не могло быть. Мы слишком отсталый народ, верим в разных богов, устраиваем войны, уничтожаем свою планету. Конечно, все наше существование бессмысленно. Какой же смысл может быть в моих вопросах? Мне вообще лучше помалкивать. Вы задаете неправильные вопросы, Сиерра Кира. С раздражающим спокойствием ответил Райл, а от его Сиерра Кира аж передернула. Что вообще означает «ваше правильно», обиженно бросила я. Но его ничто не трогало. Казалось, все вокруг затопило ледяным спокойствием. Его тон был абсолютно невозмутим. Но я чувствовала, что он испытывает меня и явно получает от этого удовольствие. «Вы стараетесь удержать весь негатив, распаляете свою злость, чтобы чувствовать себя еще более чуждой этому миру. Не забыть, кто вы, потому что боитесь, что наш мир может дать вам нечто иное, новое, пока не укладывающееся в вашей голове». Но вы ничего не потеряете, Сиера Кира, открывшись в Тесани, только приобретете. Один мудрец сказал, полный кувшин нельзя наполнить. Угрюмо проговорила я, чувствуя, как правда слов этого Сиера подбирается к горлу колючим комом, от которого хочется взвыть. А так ли дорого было то, что вы потеряли? Произнес он последнее, что переполнило чашу моего терпения, ведь это был укол прямо в сердце. Я моргнула. Горячая слеза сорвалась с ресниц и покатилась по щеке. Тыльной стороной ладони я торопливо смахнула ее с подбородка и провела рукой до виска. Голова была слишком маленькой, чтобы понять, как устроена Вселенная. Что в ней есть я, есть земля, есть тессания, есть правила и законы, противоречащие друг другу. И нет, что есть кто-то, кто не желает меня понять». но от которого зависит вселенная внутри меня. И «Я хочу домой», – забилась отчаянная мысль. В противовес ей тут же всплыл вопрос, в какой момент меня стало так волновать моя жизнь на земле? Все стало вдруг таким дорогим и понятным. Вспомнилось столько всего, что я еще не успела сделать, а хотела. И главное, что я уже никогда не смогу попрощаться с теми, с кем хотела бы... От щемящего чувства в груди... Охватило отчаяние. И это разозлило. Я встала, окинула мужчину пренебрежительным взглядом и, сдерживаясь из последних сил, дрогнувшим голосом попросила. «Удовлетворите мое любопытство». Он поднялся почти сразу же после меня. «Неужели он соблюдал земной этикет? Вы когда-нибудь испытывали боль?» Я взглянула в его глаза в надежде увидеть хоть что-то человеческое. но выражение его лица было несколько иным. Я не сумела распознать эмоций, но насмешки или пренебрежения в нем точно не было. Мужчина просто молча рассматривал меня. Не выдержав долгого взгляда, я опустила глаза, стремительно наполняющиеся влагой. «Тогда я желаю вам ее испытать», выдохнула я. Последние слова отобрали оставшиеся силы, будто заклинание, которое высосало весь заряд энергии. Руки обессиленно повисли вдоль тела, и, обогнув кресло, я спешно покинула сад в том же направлении, что и пришла. До палаты я дошла самостоятельно. Никто не сопровождал и не показался на пути. Был ли смысл? У них настолько высокие технологии, что, наверное, видеокамеры, как наночастицы, витают в воздухе и отслеживают все и вся. После утренних встреч я ощутила невыносимую усталость, и по приходе в палату сразу прилегла, накрывшись с головой покрывалом. А весь день обещал быть продуктивным, я ощущала внутреннюю готовность попробовать пройти предложенный путь. Что на меня нашло? Откуда столько враждебности? Но размышлять об этом уже совсем не хотелось. Сознание затягивало в целительную дремоту. Все смешалось. Люди, кони. Дневной обед принес Гия. Я очнулась от шороха раскладываемых им приборов. Было ощущение утра нового дня. Может, так оно и было. Но Гео не стал бы лгать. Какой в этом смысл? Сонными глазами я окинула Гео со спины и потянулась. «Благодарю, Гео», – мягко проговорила я, поднимаясь с постели. «Мне приятна твоя забота». «Как ты ощущаешь себя после сна?» «Вполне себе хорошо». «Несмотря на то, что ваш руководитель был крайне неприветлив со мной. Удивительно, что я так спокойно после утреннего разговора». «Психорегуляторы пока еще активны», — пояснил Гия. «Но это ненадолго. Тебе нужно как можно скорее принять себя в новом пространстве жизни. Тогда тебе не придется рассчитывать на психорегуляторы». «Я стараюсь, Гия», — грустно улыбнулась я. «Но ты не можешь не понимать, как это сложно». В твоем случае только время может принести ощутимое облегчение. А как вы справляетесь со стрессами? Подходя к столу и рассматривая, что на этот раз приготовили чудо-мастера кулинарии. Силой разума, ответил Гия, как само собой разумеющееся. Разум способен и вылечить, и настроить на определенную волну, и найти ответ на многие вопросы. Нужно лишь грамотно воспользоваться окружающей нас информацией, И тут я оказываюсь совершенно безграмотным девятилетним ребёнком», самокритично усмехнулась я. «Не суди себя строго», – мягко улыбнулся Гия и жестом предложил присесть за стол. «Как ты думаешь, завтра будет хороший день для выхода из медкорпуса?» От неожиданно накатившего волнения я ощутила лёгкий холодок по спине. Вновь оказаться на улицах города под взглядами незнакомцев, которые будут меня сканировать. Будет нелепо, если я снова загремлю в палату. «Пожалуй, нужно выбираться», – смело улыбнулась я, но сердце дрогнуло. «Не могу же я сидеть тут вечно!» Я понимала, что все равно придется преодолеть социальный барьер. Стены палаты уже начинали давить. Здесь я могла бы прятаться сколько угодно, но наряду с тревогой стояло безумное любопытство и желание побороть все, что сковывает, и выжечь любые переживания по поводу будущего». Я взяла вилку и развернула коконы с белых листьев с зелеными прожилками на моей тарелке. Внутри оказались маленькие шарики морковного цвета с шипастой поверхностью в виде множества сосочков. А что это? Этот овощ созревает в первые дни тейнуса. Называется прейно. Очень нежный на вкус и дает много энергии. По запаху я определила, что это нечто среднее между цветной капустой и той самой морковкой. Я наколола один шарик на вилку и положила в рот. Овощ оказался на самом деле очень нежным, упругим внутри и похожим на печеную цветную капусту. А она мне нравилась. Я довольно улыбнулась и поблагодарила Гия взглядом. Странное упоение наполнило меня. И этому я тоже обрадовалась. Не хватало положительных эмоций. Пусть даже от такой мелочи, как еда. Хотя в моем случае это едва ли можно было назвать мелочью. Ведь на Земле я была строго ограничена определенным списком продуктов, и этот список был крайне скуден. А в жизни столько красок. Казалось, что я только начинаю жить и познавать мир, пусть даже и на другом конце Вселенной. Я стала с аппетитом уплетать Прейна и продолжала улыбаться. Гия, наверное, был в недоумении, хотя и не показал этого. Он просто наблюдал за мной с добродушной улыбкой и пил травяной сок. «Ты уже пообедал?» – поинтересовалась я, переходя на сок, который тоже мне нравился еще с первых дней пробуждения. «Да, у нас был совместный обед с группой адаптации. Мы обсуждали, какие условия подойдут тебе для более мягкого погружения в тассанистскую среду». Улыбка сошла с лица не потому, что я испугалась услышанного, а потому, что неожиданно тошнота подкатила к горлу, и по всей коже заструилось статическое электричество. Неужели Гия нарушил просьбу и стал сканировать меня? Не веря в это, я широко раскрытыми глазами посмотрела в лицо мужчине и замерла. Но вопросительный взгляд Гия заставил засомневаться в своих выводах. От сканирования Гия моя кожа не покрывалась гусиными пупырышками и ледяные иглы не впивались в позвоночник. И тут я отвела взгляд за спину Гия и увидела его. Он возвышался в проеме двери и смотрел на меня немигающим взглядом. Строгий, неподкупный, бесчувственный. А не в затылке заставило среагировать моментально, и в воображении предстала бетонная стена с колючей проволокой. Геа оглянулся вслед за моим взглядом и поднялся. «Приветствую, Сиера Кира! Геа!» — вежливо произнес снежный человек, но от его тона тянуло холодом. «Уже здоровались!» Недовольно пробормотала я под нос, но старательно вежливо кивнула. «Что ему от меня нужно?» «Я оставлю вас», – деликатно сказал Гия и тепло улыбнулся мне. «Желаешь еще что-нибудь к обеду, Кира?» Губы дрогнули в благодарной улыбке, но я просто отрицательно мотнула головой. Гия склонился в прощальном жесте и вышел. Как только за ним закрылась дверь и снежный человек прошел в центр комнаты, Я поднялась из-за стола и отошла к панорамному окну, надеясь на то, что на расстоянии ему будет сложнее меня прочитать. Из-за щита я не ощущала боли, но само знание, что в данный момент меня сканирует, нервировало. Мужчина не сводил с меня глаз. Я тоже держала его под прицелом. «Что тебе надо? Говори уже и иди!» – возмутилось сознание. Пауза слишком затянулась. От внутреннего дискомфорта захотелось спрятаться. Но вариантов не было. Я просто обняла себя за плечи и терпеливо ждала, когда он проявит инициативу. Непрошенный гость сделал еще пару шагов к столу, но в тишине и в напряженно сосредоточенном удержании бетонной стены в воображении я вдруг испугалась его движения. Дернулась с места и резко оперлась плечом в стекло. Мужчина замер и медленно окинул меня изучающим взглядом. «Вы просили встречи со старейшинами», начал он. Живительная энергия надежды хлынула потоком откуда-то из середины груди, и я расправила плечи. Хорошая новость. «Вас пригласят, когда вы устроитесь в новом жилище и пройдете несколько обучающих дней». «А сразу нельзя?» – нетерпеливо воскликнула я, и мгновенно смутилась от попутной мысли. «Куда я так тороплюсь?» «Сиера Кира», Прежде чем говорить со старейшинами, вы должны увидеть и осознать все свои возможности на Тесани. Или вы слепо будете настаивать на возвращение?» Словно насмехаясь, спросил он. И вот он снова вызвал волну агрессии. Но я старательно подавила желание наброситься на него, хотя руки так и чесались. «По крайней мере, я знаю, чего ожидать от земли», — обиженно ответила я. «Вновь вынужден вызвать у вас недовольство». «Но это невозможно». «Слышала тысячу раз», – тихо фыркнула я, но это было услышано. «Тогда зачем повторять это вновь и вновь?» – с поразительным равнодушием ответил мужчина. «Возможно, потому что надежда умирает последней», – с раздражением отчеканила я. Он подошел ближе, медленной властной походкой, заполняя собой все пространство. Я всей кожей ощущала, что даже воздух между нами дрожал. Внутренне содрогнувшись от той мощи, что исходила от мужчины, я приложила всю силу воли, чтобы не проявить слабости и не отвела взгляд. Некоторое время он просто задумчиво смотрел на меня, а потом сложил руки на груди, обхватив локти пальцами, и проговорил без единой эмоции в голосе. «Сиера Кира, нам придется взаимодействовать каждый день». пока ваши показатели подтвердят или опровергнут вашу принадлежность к тессании. Нам нужно найти общий язык, иначе у нас будут сложности». «Это с ним-то мне нужно найти общий язык. Да о каком общем может идти речь? С первого взгляда он терпеть меня не может. Чем только я могла ему не угодить. Может, потому что не присмыкаюсь перед ним? Или потому что так рьяно отстаиваю свои права?» «Я не могу настаивать на вашем благоразумии, но вам было бы выгодно его проявить», – убеждал он. «Видимо, непримиримость была написана на моем лице, потому что щит не дал бы понять, что я думаю». Я посмотрела на него из-под лобья совсем негодованием, но воздержалась от комментариев. «Есть ряд вопросов», – сухо продолжил он, – «которые я не смог обсудить ранее в силу вашей эмоциональной нестабильности». «И не обсудите, если каждый раз будете называть меня истеричкой!» Не сдержалась я, перебив его. «Поверьте, Сиера Кира, я и так весьма снисходителен», усмехнулся снежный человек, не сводя с меня пронизывающего насквозь взгляда. «И если вы не будете перебивать, мы завершим разговор намного быстрее, и я, наконец, удалюсь». «Вот это уже явное пренебрежение. Сколько еще мне его терпеть?» «Боже, как же сложно удерживать щит! Голова сейчас лопнет!» «Удалитесь?» оскорбленно усмехнулась я. «Разве вы не принимали участие в решении доставить меня сюда?» «Совершенно правы!» «А ведете себя так, будто я нечто чужеродное, и от меня скорее надо избавиться. Но так, чтобы никто не заметил, и все ваши затраты были оправданы». Дерзко бросила я, не давая ему возможности что-либо сказать. пальцы сжались в кулаки. «Ваше умозаключение превосходят все мыслимые пределы», заявил мужчина и посмотрел так, словно пригвоздил к окну ледяными кольями. В его голосе отчетливо слышались металлические нотки. Я отодвинулся от него на шаг в сторону, но все равно пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в лицо этому поразительно хладнокровному существу. сузила глаза и процедила сквозь зубы. «Не знаю, как у вас, а у нас такое поведение говорит о неприязни, презрении и откровенной враждебности, и вы не вправе ожидать от меня чего-то противоположного». Он глубоко вздохнул и на секунду разорвал зрительный контакт, но когда вновь поднял глаза, его лицо выражало абсолютную бесстрастность. «Не знаю, Сиера Кира, что заставляет вас быть такой непримиримой в моем присутствии?» но ведете вы себя как неразумное дитя. Щеки вспыхнули огнем, но было бы намного легче, если бы я могла изрыгнуть его изо рта. Еще ни один человек не вызывал во мне столько негодования, как этот тассаниец. Вы еще так молоды. Я взрослый человек. Возможно, на земле это так и было. Да, конечно. Вам же здесь всем по сто лет в обед. Но это не дает вам права поучать меня. Вспылила я. «Именно этим я и моя группа будем заниматься на протяжении некоторого времени», невозмутимо парировал он. «Прогнозирую, как это будет сложно». «Пф!» – зашипела я, скрестила руки на груди и отвернулась. Глаза бы мои его не видели. Я злилась и в своем негодовании не заметила, что прошло несколько минут. У меня сложилось ощущение, что молчание продолжалось бы столько, пока я не соизволила бы продолжить разговор. На этот раз он не собирался отступать. Я оглянулась через плечо. Снежный человек стоял позади каменным изваянием. Мознув холодным взглядом по его неподвижному лицу, я отвернулась, открыла стеклянную дверь и вышла на террасу, подальше от этой ледяной глыбы, чтобы хоть немного успокоиться. Я буквально мерзла рядом с ним, настолько он был холоден в своем пренебрежении ко мне. Сегодня не было дождя. Свежий воздух охлаждал мысли. Я окинула отрешенным взглядом верхушки деревьев, осознавая, как высоко нахожусь, и закрыла глаза, вслушиваясь в себя. «Надо начать сотрудничать с ним, иначе это не прекратится», — уговаривала себя я. Через несколько минут я повернулась в полоборота. Никто не собирался оставлять меня в покое. Мужчина не сводил с меня глаз. Я снова скрестила руки на груди, демонстрируя нежелание продолжать встречу. Но снежный человек беззвучно отодвинул стул и присел, положив одну руку на стол, а другую опустив на бедро, а затем коротким взглядом указал мне на соседний стул. «Проявите немного терпения, Сиера Кира», чуть громче сказал он, чтобы я услышала его на террасе. «Что я и делаю?» выдохнула я, скорее себе, чем ему. Сделав несколько глубоких вдохов, усмиряя гордость и нетерпение, я вернулась в палату и боком присела на стул, насколько возможно дальше от мужчины. «Что вам нужно от меня?» Невежливо согласилась я ответить на его вопросы. «Когда вы почувствовали, что вас сканируют?» «В первый раз на земле. Мужчина Марк, ваш засланец», – неохотно ответила я, ощущая себя на допросе у следователя. Однажды довелось такое испытать. «Мне необходимо вас просканировать. Для этого нужно ваше добровольное согласие». «Да для чего это необходимо?» Округлив глаза, чуть не задохнулась я. Крайнее возмущение заклокотало и забурлило в груди. «Посредством сканирования я исследую, какой путь проходит Тесса, когда покидает орбиту Тессани. Это один из способов получить достоверные данные». «Сказки какие-то!» В который раз, не веря своим ушам, взбунтовалась я. Он проигнорировал возмущение и продолжил. «Вы слишком боитесь, и в качестве защитной реакции выставляете щиты. Пока преодолеть вашу защиту не удается». «Так, может, прекратить это делать?» Разозлилась я, но сумела не повысить голос. «Понимаете вы или нет, но ваше сканирование доставляет мне жуткий дискомфорт». «Насколько?» — в его голосе появился интерес. «Мне больно. Это вы можете понять?» — обернулась я к нему лицом и посмотрела точно в глаза. «Какая уж тут неприязнь! Я говорила правду. Или вам незнакома и физическая боль?» Мужчина слегка повел бровью, но выражение его лица не изменилось. «Что за садизм такой?» — возмутилась я, всплеснув руками. а когда выдохнула, то опустила глаза на свои колени. «Я осведомлен, что вы чувствуете, как вас сканируют, но то, что вы испытываете боль... Прошу прощения, я не знал». Это не было похоже на извинения, потому что было сказано таким бесстрастным тоном, словно он и не живой вовсе. Могли бы и у меня спросить. Недовольство так и захлестывало. «Это любопытное сведения. Не могли бы вы описать, что чувствуете?» Вы знаете, что такое электрический ток? Вздернув подбородок, я посмотрела на него с вызовом. Это физика, но мы используем иной вид энергии. Я закатила глаза, но терпеливо ответила. Тогда я не знаю, как это описать. Например, как сотни игл впиваются в позвоночник, немеют затылок и виски сжимают прессом. Я нервно пожала плечами в поиске красноречивых описаний. Дрожь, судороги. «Достаточно понятно?» Бросив еще один вызывающий взгляд на мужчину, имя которого все вертелось на языке, но никак не удавалось его вспомнить, я убедилась, что он внимательно слушал и, похоже, до него дошел смысл моих слов. Я смягчилась и попробовала опустить щит. Тело молчало. «Так лучше?» – поинтересовался садист. «Намного». «Поскольку вы уже успешно блокируете менталов». Я не могу сканировать вас в бодрствующем состоянии. Мне придется сканировать вас во время сна. Выдвинул предложение мужчина. Это непременное условие? Поморщилась я, будто в рот сунули ложку горчицы. Это обязательное условие, Сиера Кира, поскольку полученные данные будут использоваться при поиске следующих тез. Исключений нет. Их вы тоже не спросите, хотят ли они этого? Съязвила я, не успевая прикусить язык. «Сиера Кира, это не в вашей компетенции обсуждать со мной такие вопросы». Я снова поморщилась от его многократного «Сиера Кира», но только закинула голову назад, размяла шею и плечи и, уже зная, что придется согласиться, тяжело вздохнула. «Каким образом это будет происходить?» «После того, как вы заснете, я появлюсь на несколько минут. Будьте спокойны, я вас не потревожу». — Что вы будете видеть? — хмуро поежилась я, представляя, что он будет копаться в моих мыслях, как ему вздумается. — Ничего из того, что вы боитесь выдать в сознательном состоянии, — слегка усмехнулся снежный человек. — Я вас не боюсь, — сразу возразила я, — хоть это и была ложь. Его я боялась, его прав, полномочий, выводов и решений. — Уже лучше, — терпеливо выдохнул он. замечусь иракира мне не нужен поток ваших мыслей о происходящем. Я буду отслеживать информационно-энергетические выбросы Тессы. Мои пояснения вам ничего не скажут, только еще больше запутают и без того нагружены информацией сознания. Я прошу дать мне разрешение присутствовать некоторое время в вашем будущем жилище, после того, как вы заснете. — Вы думаете, во сне это будет не больно? — скептически сдвинула брови я. Полагаю, не так заметно, как в сознании. И хоть тон его просьбы сменился на официально вежливый, но то, как представлялся мне этот процесс, смущало и настораживало. Я обняла себя за плечи не от холода, а от нервного озноба и затягивала паузу. С другой стороны, если я не могу отказаться от этого, то не думаю, что они настолько глупые существа, что не отличают бессознательные мысли от реальных. «Ведь то, что думаешь во сне, не означает твое реальное мнение. Иногда такой бред снится, что, придя в сознание, поражаешься, как такое вообще может прийти на ум. Да и не снилось мне здесь ничего реального. Какие-то ужасы или просто земля. Убедив себя собственной логикой, с большой неохотой, но я согласилась на просьбу снежного человека коротким кивком». «Благодарю вас, Сиера Кира». Я собиралась уже возмутиться насчет его обращения ко мне, но не хотела больше затягивать встречу. «Надеюсь, что мы и дальше будем приходить к согласию, но более коротким путем», выразил напоследок мужчина и скрылся с глаз долой. «Как же я от тебя устала!» прохныкала я и уронила голову на стол. Нея появилась только к ужину. Мне не хватало ее неподдельного радушия. Она научила меня использовать планшет, чтобы включать музыку из моего плейлиста. Принцип стал понятен, как только я сама опробовала его несколько раз. Я снова пребывала в спокойном наблюдении за происходящим, словно на все смотрела как бы со стороны. И мысли текли своим чередом, привычно ровно и смиренно. Да, я осознала причину своего гнева. Они исполняли свой долг за счет подобных мне, неважно, человека или другого вида. Я не понимала значения всех этих затрат на поиск Тесс, на предание такой важности адаптации и прочего. Но когда Нея и Гия поведали о том, что для планеты значит Тесса и что она значит для самих тессанийцев, я прониклась их горячим бескомпромиссным стремлением вернуть тех домой. От этого зависела их жизнь и благополучие. Я испытала на себе, что такое не иметь возможности стать матерью. Почему же они не могли бороться за то, чтобы даровать хоть кому-то такую способность. Это было справедливо еще и потому, если считать за правду их теорию о рождении души. Они возвращали души на их законное место – домой. Я прониклась к ним сочувствием, однако же я была человеком до мозга костей, и моим домом все еще оставалась земля. И несмотря на то, что я уже начинала ощущать оторванность от своего мира, при этом не присоединившись к другому, Оставались сомнения. Как смириться с тем, что тебе придется исполнять обычаи и жить по законам чужого народа? Насколько это было выполнимым? Ох, все, пожалела себя и хватит. Сколько можно думать, что здесь я никчемное существо? Неужели я не смогу справиться с таким пустяком, как с жизнью на другой планете? Пф, какая ерунда. Всего лишь путешествие в масштабах другой планеты. И только-то. Утром нея принесла свежую одежду. Все то же платье, что было на мне вчера. Но то ли выстиранное, то ли очищенное неизвестным мне способом. Пахло оно приятно. «Сделаем еще один шаг в будущее», – с надеждой спросила нея разглядывая, как я расчесываю волосы. нея я в замешательстве», – поразмышляв некоторое время, сказала я. «Я видела столько тессанийцев, но общалась только с несколькими». «Ты да вели себя со мной очень осторожно. Полагаю...» «Да, поначалу с тобой приходилось выбирать слова, чтобы не напугать», — улыбнулась она. «Не напугать? Меня поражала молния от каждого нового шага в их мир. Как мне себя вести в вашем обществе? Есть какие-то неукоснительные правила? Мне потребуется изучить свод таких правил». Так мне будет проще реагировать на ваше поведение и выстраивать свое, не нарушая установленных границ». Нэй одобрительно склонила голову к плечу и простодушно ответила. «Предлагаю тебе просто наблюдать и по ходу твоего общения выяснять детали. Все, что я бы тебе сейчас не сказала, будет несколько абстрактным для твоего восприятия и не запомнится. А начни с того, что постарайся не выражать свои эмоции так ярко, как ты это делаешь». Не выражать эмоции? Смутилась я, и рука с расческой невольно замерла на середине длинный волос. Это трудно. Я имею в виду прежде всего сильные отрицательные человеческие эмоции. Агрессию, недовольство, раздражение и прочее. В нашем обществе не просто не принято их выражать. Это аномальное поведение. И все равно, что приступить нормы морали. И потом, мы сами редко испытываем настолько негативные чувства, что они нуждаются в выплеске в такой враждебной форме. Перед мысленным взором проплыли наглядные примеры неоднократного, крайне эмоционального общения со снежным человеком. Это даже не общение, а столкновение, сражение, противостояние двух миров. Осознание этого пристыдило меня. Агрессивность и бестактность были мне несвойственны. Я всегда отличалась уравновешенным характером, какие бы внутренние проблемы не раздирали душу. Я могла быть строгой, преподавателю положено, могла быть равнодушной или при случае эмоциональной, но не отчаянно враждебной и грубой. Но события последних дней выявили во мне неиссякаемый источник раздражительности и негодования. И, конечно, у меня было веское оправдание. Показали бы мне спокойного землянина, которого перенесли на другую планету, Это еще пусть будут благодарны своим богам, что они человекоподобные, а не какие-то слизни или осьминоги. Ох, кажется, я опять начала заводиться. Нея молча наблюдала за моей внутренней дискуссией с самой собой и не вмешивалась с убеждениями и нравоучениями, как давно бы поступила мама, заметив хоть какое-то смятение на моем лице. Я отвернулась от зеркала и кротко посмотрела в глаза женщины цвета молочного шоколада. На задворках сознания разум уже выдвинул свои аргументы в пользу слов Неи. «Нея, я, наверное, была очень груба с тобой, Гия и Сиером Ралом. Наконец, я вспомнила имя снежного человека. Столько наговорила. Райлом, мягко поправила она, и я мысленно проговорила это нелепое имя, чтобы хоть немного привыкнуть к нему. Я понимаю, и они понимают». Ты не первая находишься в стрессовом состоянии при адаптации. Но тебе тяжелее всех. Ты первая, кто не знала о существовании других цивилизаций в космосе». «Я первая, кто не знала?» Ней с сожалением кивнула. «Ну, все когда-нибудь бывает в первый раз», усмехнулась я и вернулась к расчесыванию волос. Теперь они были невероятно густыми и длинными, что даже простой процесс расчесывания доставлял особое удовольствие. И все равно мне бы хотелось извиниться. Только я не знаю, как. А вообще, я не знаю. Извиниться требует мое воспитания и здравый смысл. Но я не хочу повиниться. В чем я виновата? Он сам меня распалял. — У тебя еще будет такая возможность? — заметила нея Хорошо. — облегченно согласилась я и поинтересовалась. — нея вы все представляетесь только по именам. «А фамилии у вас есть?» «У нас нет фамилий». «А как же вас идентифицировать? Или у вас столько же имен, сколько и граждан? Но это невероятное количество. Кстати, а сколько вас всего?» «Около двух миллиардов». «В семи городах?» Мои глаза изумленно округлились, и расческа все-таки выпала из рук. «А было тридцать четыре города», подняла расческу Нея и протянула ее мне. «Сколько же вас было тогда?» «Около 27 миллиардов». Веки стали еще более напряженными, и я потрясенно заморгала. Цифра в мыслях не укладывалась. Теперь понятно, почему вдруг что-то посодействовало в умиранию народа. Это же явное перенаселение. «Имен у нас и вправду много, но не настолько», — улыбнулась Нея. «Источником идентификации является индивидуальный нано-датчик». Но иногда достаточно редко. Мы прибегаем к использованию второго идентификатора – родовой принадлежности. С древности сохранилась традиция при необходимости добавлять к имени имена родителей. Например, моих родителей зовут Кейп и Шено. Следовательно, я Нея из рода Кейп Шено. «Нея из рода Кейп Шено», – медленно повторила я и улыбнулась. «Звучит красиво». Я еще раз прошептала имя женщины и улыбнулась. «А я Кира Балагоева. А по-вашему, Кира из рода Вячеслав Людмила. Звучит нелепо», — усмехнулась я. «Уж лучше Балагоева». «В любом случае такого имени, как у тебя, на Тесане нет», — с неподдельным восторгом поделилась Нея. И меня накрыла волной теплоты. Я сняла резинку с запястья и положила рядом с расческой. Никаких кос и хвостов. и задумчиво посмотрела на свое отражение. «Твое обучение начнется уже сегодня. Ты готова к беседе с руководителем группы?» Нэя говорила ровно, но в ее вопросе я уловила нотки осторожности. Напряжение тронуло мышцы спины, вытягивая позвоночник. Но я усилием воли заставила себя выбросить все тревожные представления о новой встрече с Сиером Райлом, и отчасти у меня это получилось. Но что со мной случится, если я буду вести себя с ним так, будто это просто сотрудничество и никакой личной неприязни? В конце концов, может, мне все привиделось? Мне просто нужно взглянуть на него с другой точки зрения. Все, что требуется мне теперь, это терпение и такт. Тебе это под силу, Кира. С назидательным прищуром, глядя на свое отражение в зеркале, убедительно подумала я. Волосы укрывали плечи и спину шелковым покрывалом. Коралловое платье освежало цвет лица. Я выглядела девчонкой. Никак не могла к этому привыкнуть и подавить волнение при каждом взгляде на себя в зеркало. Пульс учащался всякий раз. «Надо, значит, надо», – с готовностью ответила я и повела плечами, будто разминаясь перед схваткой.